Глава 8. Чьи вы, хлопцы, будете, кто вас в бой ведет? Уже не в первый раз Мазуру приходила в голову эта печальная мысль. Когда командировка кончится, дома общаться с алкоголем будет грустновато. Конечно, он и дома пил, не барматуху а за границей сплошь и рядом не местную самогонку, однако здесь все, что ему наливали, оказывалось высококлассным. Вот и сейчас папа угощал неким коллекционным Наполеоном, какого дома не всякий генерал, пожалуй, и видывал. Мазур впервые оказался в личных апартаментах отца нации и с удивлением обнаружил достаточно скромную обстановку, едва ли не аскетическую. Да и папа сначала оказался незнакомым в простой белой рубашечке и полотняных брюках. «Признаться, я сначала оказался в затруднении», — продолжал отец нации мягко, доверительно. «Именно вам я обязан жизнью. Такое недопустимо оставлять без вознаграждения». «Я понимаю, вы будете говорить, что исполняли долг офицера, и тем не менее у нас есть стойкие традиции. Будь на вашем месте Леон, я бы не мучился раздумьями, а попросту выписал чек на солидную сумму. Но с вами это не годится. У вас другие порядки и традиции. Откровенно говоря, я так до сих пор и не в состоянии понять ваших идеалов, заставляющих пренебрегать деньгами. Но эти идеалы существуют, их нужно принимать как данность. Я думаю, какой-нибудь перстень с огромным алмазом вас тоже не вдохновил бы. — У нас совершенно не принято носить перстни с алмазами, — сказал Мазур. — По крайней мере, в армии. Надо мной бы посмеивались втихомолку. В конце концов, я все-таки придумал. С некоторым самодовольством сказал папа, взяв со стола обтянутую синим бархатом коробочку. «Что-то мне подсказывает, что вы не будете против». «Я правильно угадал?» Он нажал на шпенек, и крышка откинулась. Мазару ставился туда с некоторой отрапью. Белая пятиконечная звезда, зеленые ветви, золотой женский профиль, В круге с надписью «Эпиблик францез» – зеленый венок вверху. «Почетный легион», – кивнул папа. «По-моему, ни один офицер от такого ордена не откажется. Славный орден, учрежден самим Наполеоном». Но каким образом, в полной рассерянности промолвил мазур «Все очень просто», — заверил папа. «Президент Франции был настолько любезен, что в связи с предстоящими торжествами выдал мне 30 незаполненных орденских грамот. То есть они заполнены, как надлежит, имеется подпись и печать президента. Осталось только вставить имя». «Но это уже передано на мое усмотрение», — он улыбнулся. «Есть в этом что-то от старых королевских времен, вам не кажется?» «В точности, как у Дюма. Патент на офицерский чин, куда, пожалованный, мог сам вписать полк, где хотел служить. К сожалению, я уже распределил звезды, и награжденные об этом знают. Нельзя никого обижать?» «Но крест все-таки не офицерский, а командорский. Вот грамота». «Потом сами впишите имя согласно французской транскрипции». Он улыбнулся тонко-хитро. «Поскольку у меня есть некоторые основания думать, что здесь вы выступаете под вымышленным, я разговаривал с одним французом, очень хорошо знающим ваши реалии, и он обратил внимание мое на то, что вы все шестеро поголовно носите самые простые и распространенные в России фамилии». И он не верит, что это простое совпадение. Он небрежно махнул рукой. «Но такие пустяки не должны омрачать наши отношения, тем более, что я обязан вам жизнью». «Что скажете?» «Надеюсь, это вам понравится?» «Конечно», — сказал Мазур, изо всех сил пытаясь изобразить на лице искренний восторг. «Не знаю, как и благодарить». «Пустяки!» — небрежно махнул рукой отец нации. «Не стоит и благодарности. Я до сих пор чувствую себя неловко, ограничиваясь той малостью, хоть и понимаю, что большего вы не хотите. Позвольте, я помогу». Он поднялся привычно, ловко прикрепил алую ленточку к рубашке вскочившего мазура, отступил на шаг, полюбовался. «Отлично! Неплохо смотрится!» Выпьем за вашу награду. Мазур все еще не мог избавиться от оторопелости. Вот уж кем он никогда в жизни не рассчитывал оказаться, так это кавалером почетного легиона. Франция, конечно, не член НАТО, но в списке потенциальных противников остается, так что французский орден на груди советского офицера и в страшном сне не привидится». И ведь все по закону. Приятно, ничего не скажешь. Все-таки почетный легион. Вот только дома устанешь отписываться и язык сотрешь, объясняя начальству, откуда у тебя вдруг взялась этакая регалия. Это уж точно. И отказываться нельзя. Папу всерьез обидишь. А это категорически противоречит инструкциям. Бокалы опустили, на какое-то время воцарилось молчание, и Мазур стал подумывать, что ему пора, пожалуй, вежливо откланяться. Однако отец нации снова щедро плеснул в бокалы волшебного нектара и словно бы посерьезнее сказал «Сидите, разговор нам предстоит долгий, и, к сожалению, он будет посвящен уже не наградам» о неприглядной реальности, неотложным делам, вплотную затрагивающим безопасность государства. Увы, я постоянно должен думать и говорить о текущей грязной политике. «Ноблес облишь» примечание «Ноблишь облишь» — французский фразеологизм, буквально означающий «благородное дворянское происхождение» обязывает. Переносный смысл честь обязывает или положение обязывает. Власть и престиж накладывают известную ответственность. Конец примечания. Он непритворно нахмурился. Дело в том, мой дорогой полковник, что Мукузели стал представлять для государства нешуточную угрозу. Да, так и обстоит. «Вы знаете, что характер его радиоболтовни изменился резко. Знаете, в чем она теперь заключается?» «Знаю», — сказал Мазур. «Он, похоже, пытается разжечь вражду между Фуллой и Коси. Неужели это так опасно? Он ведь сущее ничтожество». «Не спорю», — сказал папа. «Но это и в самом деле может оказаться опасным» поскольку это уже не прежнее пустословие, а стрельба по конкретной цели. Что греха таить, между двумя народами и в самом деле до сих пор остаются некоторые трения. Пока что все это запрятано слишком глубоко, можно сказать, тлеет, но при умелой пропаганде может кончиться плохо. Что до ничтожества? Мутанга упоминала, употребляет те же эпитеты. Вы хороший офицер, а Амтанга – хороший полицейский. Но вы, господа мои, чужды политики. Для вас как-то само собой подразумевается, что если некая персона жалко, слаба и ничтожна, к ней не следует относиться всерьез. И тут вы глубоко заблуждаетесь. Даже из такого ничтожества нетрудно при должном умении сделать знамя. Понимаете? Знамя и символ сопротивления. Как же? Видный за отсутствием других претендентов борец за парламентскую демократию и прочие высокие свободы, изгнанный тираном, но не сломленный, призывающий из эмиграции к свободе, демократии прочим приятным европейскому уху вольностям. Для европейского и американского общественного мнения это звучит крайне завлекательно, и они готовы рукоплескать борцу с тиранией. Глашат свободой и демократии, папа горько поморщился, словно откусил лимон. Они склонны перекраивать весь мир на свой образец, им и в голову не приходит, что есть еще такая важнейшая деталь, как... Многовековые народные традиции. Это Африка, полковник. Здесь испокон веков были другие порядки. Есть вождь, располагающий все полнотой власти. Он как строгий, но справедливый отец. Ему следует подчиняться безоговорочно. И есть враги. Зло умышляющее против. Плохо это или хорошо, но здесь привыкли именно к такой системе отношений и власти. Если десять партий начнут бороться на выборах, каждая со своей программой, это вызовет лишь нешуточное смятение в умах. Простой африканец ни за что не примет мысли, что на свете могут существовать десять разных истин. Истина должна быть одна. И ее олицетворяет вождь. Ну или в некоторых случаях соперник вождя. Он хитро прищурился. «У вас ведь одна-единственная партия, верно? Признайтесь мне по совести. Это не дает вам покоя? Вызывает жажду реформ и перемен? Мешает жить?» «Да, в общем, нисколечко», честно признался Мазур. «Вот видите» поскольку это, насколько я знаю историю, опять-таки опирается на ваши исторические традиции». Он оставился куда-то мимо Мазура, заговорив тише, задумчивее. «Если вспомнить доктора Лумумбу, знаете, я был с ним хорошо знаком, еще во времена бельгийцев». Бедняга Патрис был идеалистом и романтиком. Трагедия его в том, что он считал, будто, возможно, сразу, одним рывком, перепрыгнуть в европейскую демократию. Независимый парламент из ярких личностей, куча политических партий и все такое прочее. Чем же все кончилось? Его убийством и долгой гражданской войной. Так вот... Мукузели, с этой точки зрения, стал крайне опасен. Еще и потому, что с недавних пор его, нет никаких сомнений, кто-то опекает. Мы так и не знаем пока кто, но наш таинственный некто располагает нешуточными средствами, умеет вести искусную политическую пропаганду и всерьез нацелился усадить Мукузели на мое место». «Боюсь, что мы имеем дело не с конкретным человеком, а с государством, одним из тех, что хотело бы сюда влезть», — потеснив французов. «Вот, извольте полюбоваться. Наши люди в Европе сделали подборку». Он протянул Мазуру папку. Мазур извлек оттуда кучу газетных вырезок. Языков этих он не знал, но нетрудно было догадаться по фотографиям, о чем идет речь. Отец нации, во всем блеске наград и погон, доктор Мукузели, этакий интеллигентный скромняга в галстучке и профессорских очках, оскалившиеся солдаты, делающие выпады автоматами с примкнутыми штыками, Броневик на фоне пылающих хижин, трупы на проселочной дороге. — Ага. По-немецки можно с грехом пополам разобрать заголовки. — Ноэ Лумумба. — Его сравниваю с Лумумбой? — спросил Мазур. — Именно что. — Вы видели фотографии Патриса? — Давным-давно, — сказал Мазур. «Я тогда только-только пошел в школу». Ему умышленно придали сходство с Патрисом. «Видите? Волосы курчавятся. Это чисто парикмахерские ухищрения. Прежде волосы у него были прямые, как у подавляющего большинства фулу и коси. У нас очень мало курчавых. Очки того же фасона... Кстати, большинство фотографий чистейшей воды жульничества. Это не наши солдаты. Это заирские парашютисты на учениях. Очень легко определить по эмблемам. Броневик тоже опознается легко. Это английский Daimler Scout. У нас в стране нет на вооружении ни единого экземпляра. Но европейцы мы и На такие тонкости наплевать. Главное, они получают штампы, к которым привыкли. Отважный борец за демократию против зверообразного тирана. Папа усмехнулся. Но какой из меня зверообразный тиран? Я всего лишь соблюдаю давние национальные традиции. Пожалуй, Мазур с ним согласился бы. Папа, конечно, не подарок. Все у него ходят по струнке и точно знают, как свистеть, как летать, а также какая участь ждет нарушителя регламентов. Но все же по сравнению с иными африканскими коллегами по профессии, отец нации – ангел в тюбетейке. Нельзя сказать, что застинки забиты арестованными. Никто не сжигает деревни с вертолетов, расстреленные не валяются по дорогам так, как это запечатлено на снимке. Даже блондинки попадают к нему в постель без малейшего принуждения. Ну, конечно, гоняет оппозицию мотыгой с дерева на дерево, но где в Африке ее не гоняют. А Абакаса и вовсе людоед. Амин расстреливал демонстрации школьников. Так вот, продолжал папа, Мукузелли превратился в в нешуточную проблему, требующую безотлагательного и самого жесткого решения. Пока он, точнее те, кто за ним стоит, не разожгли настоящий пожар. И потому я хотел бы с вами проконсультироваться как с профессионалом. Как бы вы решили эту проблему на моем месте? Со здоровым цинизмом и максимальной жестокостью. У Мазура имелся кое-какой африканский опыт, поэтому он и не раздумывал долго. «Ну, если со здоровым цинизмом», — сказал он с усмешкой, — «у вас шесть Атандаров-4М, а здесь достаточно одного». «Атандар устарел для Европы, но в Африке до сих пор хорошо служит. Хороший самолет». 5 точек подвески для разнообразного вооружения» включая ядерное оружие. Мукузели обосновался километрах 50 от границы, для Атандара это считанные минуты. На той стороне нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего систему ПВО. И еще у нас есть точная привязка ко времени. Мукузели дает передачи не в записи, в прямом эфире, точно известно, когда он будет в доме, Но, а в том, что Мтанга давно выяснил, как этот дом выглядит, я не сомневаюсь. Истребитель без опосновательных знаков наносит удар и исчезает. Ваши атандары — не палубные перехватчики, а именно, что ударно-штурмовые модификации. Я не чересчур циничен?» «Ничуть», — сказал папа с неподражаемой улыбкой. Наш северный сосед съест и не такое. Что же, все правильно. Именно такой вариант действий мне предлагали наши военные. Амутанга рассматривал более простые варианты. Пуля в спину, бомба, рогатая гадюка в спальне. Правда, в его вариантах есть недочеты. Исполнитель может предателей напортачить. Но все это не то. Не то. Он поднял палец. Любой из этих вариантов, начиная от удара с истребителя и кончая гадюкой, послужит на пользу не нам, а противнику. Новый испеченный мученик, жертва тирана, тоже может стать превосходным знаменем. Тут уж можно подобрать и вовсе незначительную пешку в качестве знаменосца и идейного продолжателя «Сойдет кто угодно». Хотя бы тот прохвост из Министерства дорог, который хапнул из кассы своего ведомства приличную сумму во французских франках. Папа поморщился. Просто-напросто выгреб из сейфа наличные, положил их в сумку и сбежал за границу. Как у бога и пошло. Даже из него можно в два счета слепить знаменосто, поскольку в нашем распоряжении нет фотографий или кинопленок за впечатлевших бы, как он выгребает из сейфа казенные денежки.